Горела на удивление долго, только под вечер опал огонь, но еще и в темноте горячим накальным жаром полыхала высокая горка углей, то, что осталось от конторы. Никто не догадался эту горку посторожить, и утром, когда проснули, сгорела уже стоявшая поблизости конюховка. Но грешить на отставшего от Орды парня нельзя было, он уплыл еще днем. От конюховки занялся и горько смрадно зачидил слежавшийся с прессованной под ногами назем на конном дворе. Тут и пошел дождь, но ему не удалось совсем прибить дым. Дым больше так и не сходил с матерым. На совхозную картошку стали привозить школьников. Это шумное шныристое племя, выспав на берег, первым делом стремлялся искать покурятником курятникам и закуткам, Птичье перо. Не дай бог попадется на глаза живая курица. Загоняют эти ребят. Вера Носарева едва спасла своего петуха. Зажав вдвоем меш ног, его уж доканывали. После этого чуда, как голосистый петух уж и не кукарекал, а только жалобно паутиному крякал. Смертный страх даром ему не прошел. Куриное перо работнички втыкали в картофелины и силой подбрасывали вверх. Игрушка летела обратно со свистящим красивым рулением. А всего потешней, если она находила цель, угадывал на чью-нибудь склоненную спину, просто швырять картошку хулиганство. А с пером игра. Играли. Такой народ. Что с него взять? Но рассыпавшись пополю, иногда для чего-то и нагибались, что-то подбирали. Что-то на берег машина. Наверное, и старшие, кто был с ними, присматривали и подгоняли. Да, я однажды издали наблюдала. голдят жгут костры и окружив караулит их, чтобы ненароком не убежали. Но кто работает, подвигается спора, вырывает ботву, как коноплю. А что там остается в земле, знает одна земля. Раньше, оберегая, чисти себя, готовясь к новому урожаю, она сама выказывала худую работу на глаза, а теперь перед смертью и ей было все равно. В помощь ребятишкам снимались с разных служб в поселке женщин, из конторы, больницы, детсада, столовой, откуда только можно. Совхозное начальство не без понуканий, конечно, со стороны. Считала нужным прежде всего прибраться на дальние неудобные материи, сюда и гнали людей. И пробрались верно, быстро. В прежние годы самой вострада, самая работа, а нынче все, конец. Хоть праздник справляй. За Центнирами не гнались. Сколько, карт столько и ладно, была почищена земля. За Центнира никто не спрашивал. Новому совхозу разрешили в первые годы вести хозяйство не в прибыток, а в убыток, чего ж было на приговоренных, затопляемых пашнях подбирать колоски или выколупывать всю до единой картошку. Пришло время обходиться без того, что давала эта земля. Из материнских баб на совхозную картошку мало кто ходил. Сидели на собственной. В последний раз собрался в деревне свой народ. Но теперь, в отличие от синокоса не сходились вместе, не пели песен, не вели о подступающей жизни бесед, торопились. Каждый жил в своем доме, в своем огороде, своим, а подступающее затопление уже и без бесед брало за горло. Отрывали от школы ребятишек, нанимали работниц. «Четвертый культ твой, но скорей скорее!», скорее. Люди приберутся, перестанет ходить катер, таскать за собою у парома, и будешь прыгать, кричать перевозу. Совхозный добровон уж отклавили, поля за выгром опустили и примолкли, все больше оголялась и сквозило матерых. Да и какие песни! Пол деревни сгорело, а уцелевшие, расцепленные, раздерганные на звенья избенки до того пыли. Потратились и вжались в землю от страха, до того казались жалкими и старыми, что и понять нельзя было, как в них жили, какие песни. Горели уж материнские леса, и в иной день остров, окутанный дымом, с чужого берега было не видать, туда, на дым, и плыли. Леспромхозовские пожогщики, управившись с подмогой, немежко перебрались на матеру. Было их то пятеро, то семеро. Мужики не в пример прежней орде, не молодые, степенные, нешумливые. Поселились они в колчаковском бараке, через стенку от богодула, больше на матюре устроиться было негде, и по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний и дальше на работу, а вечером с нижнего на верхний возвращались обратно. Работы свои казались они страшными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 и, завидев их с поджатыми хвостами, лезли в подворотник. А тут еще прошел слух, что поджигатели, как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и деревню. И верно, богодул приметил, как к ним в барак приходили и долго толковали о чем-то воронцов и кто-то из районного начальства. Что ж, на то они поджигатели, и хоть злиться на них, рассудить, если было не за что,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 Хоть кто мало-мальски присматривал за ней и тяпал, окучивал берег, но над белыми и чистыми, в песочке, крупными, как поросята картофельными, охли над мешками, которые приходилось ворочить по многу раз, прежде чем отправить с острова, не говоря уж о том, как доставить их до места. С огорода на телегу ворочай, с телеги под яр ворочай. С берега на паром или катер ворочи, а под воду надо краулить, потому что на деревню осталась одна кобыленка. Всех остальных везли, а машин не осталось ж ни одной. Паром тоже не ждет под берегом. Мучились, ох, мучились с этим богатством. Но самое страшное, ох, куда сыпать там, в поселке?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 А вон, черт, с ключом, то ли дверей сидит, то ли дом на печке спит. Что-то я у себя, не свое. Да на 12 деревень никакого и подземелья не хватит. Но это там, там впереди. Здесь же надо было поскорее выкопать и увести чтоб не унесло водой.